Но что такое богатство и что такое бедность, Бузгалин так и не постиг. Яблонька, на ВДНХ купленная, по осени той посаженная, дала первые плоды, когда Бузгалин, отведав их, подался на Урал в рабочий поселок и долго ходил по кладбищу, вспоминая могилы в Джакарте. И здесь тоже были иждивенческие захоронения, К знатным и почившим в Бозе людям здесь причислялись главные конструкторы, генералы, ответственные работники, о должностях, которых говорили не надгробные скрижали, а толщина и цвет мрамора. мария Гавриловне Кустовой сподобилось попасть на аллею избранных. заслуженные учительницы РСФСР уставилась на Бузгалина непроницаемо каменно, выдав тем не менее страшную тайну — день смерти, павший на 26 августа 1974 года, и, предположительно, на тот миг, когда сын ее в аэропорту Буэнос-Айреса увидел заботливых сыновей фермера, решившего гульнуть вдали от дома. Пучок свежих цветов примастился в подножье памятника, и только один человек мог принести их — Сын Марии Гавриловны, заоравший как-то в Лефортове следователю, не черните мою мать. Городской театр извещал о скором спектакле «Ричард II», до да электрички еще далеко. Бузгалин проник внутрь бывшего дома культуры, в котором некогда играл Ваня Кустов. Но не тоже прильнувший к искусству, Малецкий разузнал Пользовали его поначалу на бессловесных ролях, а потом присмотрелись, стали поручать и говорливые. Мистер Эдвардс о Шекспире знал понаслышке. Оставной полковник Бузгалин кое-что почитывал на досуге и в полутьме храма искусств с интересом смотрел и слушал. Сцена была клеткой. Люди еще не напялили на себя театральные шкуры, но потому... Как стояли и как сидели, видно было, у кого львиный рык, кто подобострастно подтягивает а чья походка предвосхищает змеиное шипение. Вдруг все задвигались. Мужчина в пиджачке топнул ногой. Все умолкли, и парень в свитере произнес, чуть подвывая. — Ответь ей. — Пордонэмо, король. Вместо короля заговорила женщина, страстно, дерзко, гневно, Взывая к справедливости, обличая, голосом Анны говорила, Бросивши когда-то бузгалину «Это ты накаркал!» «Нет, от игры словами нас уволь! О, злой, посредством языка чужого, Двусмысленным ты сделал это слово, король! Тебя мы просим об одном, скажи «прощу» на языке родном!» Твой взгляд смягчился, дай устам смягчиться, Пусть в сердце чутком слух твой поместится, Чтоб, вняв мольбам, от сердца полноты «Прощу», — ответил милостиво ты. Кого королем назначили, неизвестно, ответил. Но встань же. Страдающий горлица человек неопределенных лет, И Бузгалин узнал Кустова, приподнялся и двинулся к выходу. А вслед ему неслись укоры неземной Анны, Ты, бог земной, и запальчивайте на рог кустова. Но за вернейшим братцем, за аббатом, За этой всей достопочтенной шайкой, Как гончий пес сейчас помчится смерть. Погоню дядя отряди немедля, Пускай их ищут в Оксфорде и всюду, Ах, только бы их разыскать смогли!» Изменников сотру с лица земли. Счастливый путь, мой благородный дядя! Кузен, ступайте! Мать вам жизнь спасла! Служите ж нам, не замышляя зла!» Было, было еще время дождаться Иванушку, который станет провожать ту женщину, сказать ему. Нечего было сказать, да и надо ли говорить, все сказано, Все давно сказано, в минуты их знакомства, еще до того, как начал брат Родольфа странствовать, дабы убедиться и в бездействии Бога, и в том, что Бог, сотворивший мерзости мира,